Познал немало радости от удачных свершений и испил не одну чашу горечи неудач. Это он, молодой инженер-лётчик, не раз повторял фразу, ставшую крылатой: Космос начинается в метре от земли. Научившись летать на самолётах, парить на планерах, он на практике познал законы аэродинамики, удивительно полно сочетая в себе широкое теоретическое мышление с практикой. От первых успехов в начале 30-х годов целых три десятилетия шёл он труднейшим путём к своей мечте о полётах к звёздам. Создание ракетно-космических систем шло не гладко. Немало было трений и неудач. Но когда возникали трудные проблемы или что-то не получалось, Сергей Павлович задорно смеялся и говорил: "Это что? Вот когда у Гирдова в Дрибес гирзлеталис ракеты от взрыва это да. Понимаете, мы, гирдовцы, бывало, наскребём деньжат на ракету, последние серебряные кольца подбираем у родных и знакомых на пайку, и начинаем эксперимент, и вдруг всё летит на воздух, едва сами спасаемся от взрыва. И всё же мы не унывали. А теперь отчего руки опускать? За нами вся страна, весь народ, партия. Одолеем гирт группы изучения реактивного движения, созданные при Центральном совете ОСАВИАХИМА в 1931 году. И отделевали. Коллектив, который возглавлял Сергей Павлович Королёв, умел находить нужные решения. Люди, работавшие в нём, не жалели ни сил, ни времени на любимое дело, беря пример с руководителя. Многочисленные встречи с этим незаурядным человеком большим учёным, практиком, крупнейшим организатором, умевшим широко мечтать и в то же время мыслить реальными категориями, оставили в моём сознании неизгладимые впечатления. Не хочется верить, сознание никак не может смириться с мыслью, что его уже нет среди нас. Так и кажется, что вдруг откроется дверь, он войдёт, озабоченный кучей проблем, крепкий, могучего телосложения человек с крупной головой мыслителя и сразу начнёт требовать, доказывать, отстаивать свою точку зрения. Если докажут, то успокоится, расцветёт своей неповторимой королевской улыбкой. А если убедится в своей неправоте, тоже одарит улыбкой и скажет мягко, примирительно: "Ладно, давайте это забудем". Многое можно рассказать об этом удивительном человеке. Необычная его биография. Детство своё он провёл без присмотра со стороны отца и матери. И, может быть, это обстоятельство приучило его с ранних лет к самостоятельности. Начальную школу окончил в Нежине, потом учился в Одессе. То были годы революционных бурь в стране, и любознательный мальчик рано понял, во имя чего идёт борьба. Сдружился с летчиками гидроавиационного отряда, благо дом, в котором жил Сережа, находился по соседству с месторасположением авиаторов. По-детски влюбился в авиацию, в небо, и мечта о полетах стала путеводной звездой всей его жизни. Он помогал механикам ремонтировать и готовить самолеты к вылетам. Однажды Сереже здорово повезло. Его взяли в полет, и он познал великое для себя счастье взглянуть на город Санкт-Петербург и на искрившееся море с высоты. В августе 1924 года Сергей Королёв окончил строй профшколу, получил соответствующее удостоверение, а вместе с ним ещё один любопытный документ. Это была справка о его работе в кружке планеристов, в котором он создал планёр собственной конструкции. К тому времени юный энтузиаст авиации простудировал, как он говорил, в гору специальной литературы по авиационному конструированию и уже сам читал лекции. В 18 лет Сергей Королев окончательно решил стать специалистом в области авиации. Он переехал в Киев, поступил учиться. В свободное время трудился над очередной конструкцией планера. Зарабатывал себе на жизнь разноской газет, участием в съемках фильмов, работал грузчиком, кровельщиком, Основная же его работа занятия в авиакружке при политехническом институте. В Москве на здании Высшего технического училища имени Баумана